Глава 3 Начало. Сотворение мира и человека. Славяне и германцы. Сбор информации по крупицам. Если вам уже доводилось знакомиться с мифами – греческими, скандинавскими или какими-то еще, то вы, скорее всего, обращали внимание на любопытный момент. Один и тот же миф о сотворении мира, о появлении на Земле людей, об отделении неба от Земли, о том, как на свете появились животные – может быть, у одного и того же народа, представлен в разных вариантах, не говоря уже об именах богов, их родственных связях и древних наименованиях местностей. Правда, далеко не всегда эти варианты обнаруживаются в одном и том же издании, но серьезные академические книги обычно стараются представить читателю несколько версий. Почему так получается? Причин несколько. Во-первых, ранее... Уже говорилось, что с течением времени миф трансформируется. Люди начинают придумывать новые варианты, либо украшать новыми деталями старые. И если до наших дней доходят все эти версии, разобраться в них может быть довольно сложно. Во-вторых, бывает так, что разные племена или разные группы одного и того же народа расселяются по большой территории и практически перестают контактировать друг с другом. И тогда в мифах и их позднейших пересказах возникают разночтения. В религиоведении богов-творцов, тех, что создавали мир, человека и все прочее, принято называть демиургами. С греческого языка это слово переводится как «мастер», «ремесленник». В-третьих, причина может быть в том, что мы условно назовем трудностями перевода, но это касается в основном имен и географических обозначений. Изложение на языках, которые иногда уже являются мертвыми, далеко не всегда хорошо ложится на транскрипцию русского языка или любого другого, на котором будет публиковаться перевод. Поэтому появляется множество разночтений в написании. В этой книге мы будем представлять наиболее распространенные и наиболее простые варианты звучания имен собственных и тому подобных слов. В-четвертых, Разночтения объясняются подчас простой нехваткой информации. Часто бывает так, что тексты каких-либо мифов определенного народа, например, Саамов, Карелов и так далее, просто не дошли до нас. И тогда специалисты-этнографы пытаются восстановить хотя бы в общих чертах эти истории, опираясь на сохранившиеся мифы родственных народов. Не говоря уже о случаях, когда тот или иной народ получил письменность только в XVIII-XIX веках или даже позднее, как это было у некоторых коренных народов России. И предания, мифы и сказки записывались вручную этнографами и фольклористами со слов какого-нибудь старичка или старушки. Даже если у них была прекрасная память, запись могла быть сделана неточно, не говоря уже о том, что в таких случаях до нас доходил позднейший вариант истории. Итак, Давайте познакомимся с доступными нам мифами о сотворении мира, составленными народами Ингерманландии и Карелии. Начнем с русских, так как они в этой подборке единственные представители славян, а еще потому, что славянская мифология относительно рождения Вселенной до нас, к сожалению, практически не дошла. Можно предположить, что древние славяне, подобно многим другим народам, представляли себе мир трехчастным – мир богов, мир людей – мир подземный, в котором обитают, например, души мертвых. Подтверждением этой теории многие считают так называемого сбручского идола, найденного в середине XIX века в реке Сбруч в притоке Днестра. Внешне этот идол представляет собой четырехгранный столб высотой около двух с половиной метров, венчает его изображение головы, на которую надето нечто вроде округлой шапки. У головы четыре лица, направленные в разные стороны, так же, как грани самого столба. Последний разделен на три яруса. В самом верхнем из них располагаются человеческие фигуры, которые являются как бы продолжениями головы, венчающий столб. Во втором ярусе изображение фигурок, которые то ли исполняют некий танец, то ли совершают какое-то ритуальное действо. И, наконец, в самом нижнем ярусе, коленопреклоненные антропоморфные фигуры, которые, подобно атлантам, поддерживают руками второй ярус. Изображения на этом идоле обычно истолковывают так. В верхнем ярусе — боги, во втором — люди, в нижнем — божества и духи подземного мира. Но какие это божества, как их зовут и как они соотносятся друг с другом, к сожалению, неизвестно. Высказываются предположения, что вселенная славян могла по своему строению напоминать ту, которую представляли в своих мифах скандинавы. Как известно, последние считали, что все уровни Вселенной пронизывает огромное мировое древо – ясень Игдрасиль, и на его ветвях и на уровне корней расположены миры богов, людей, подземных существ. Тем более, что до нас дошли свидетельства соседей славян, купцов и путешественников времен Средневековья, которые пишут о том, что славяне особо почитали дуб и вроде как даже совершали жертвоприношения рядом с ним. Но это может также объясняться тем, что дуб был посвящен какому-то определенному значимому божеству. Но кто и как создавал славянскую вселенную? Увы, здесь информации еще меньше. Буквально несколько фраз. Во-первых, это строки из повести временных лет, которая является одним из важнейших источников по истории Древней Руси.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 Так как и в «Голубиной книге», памятники литературы 15-го начала 16-го столетия составлены в виде духовных стихов христианскими священниками. Там есть такой отрывок. Начинался бел свет от свята духа от свята духа самого Христа, солнце красное от лица Божья, млад светил месяц от грудей Божьих, зори светлые от очей Божьих. Многие могут сказать, что это всего лишь образные сравнения, и иносказания, в принципе, характерные для духовных книг. Но исследователи часто видят в этом тексте сходство с древними мифами, например, скандинавскими, где разные части Вселенной образовались из тела убиенного великана Имира, из крови океана и моря, из зубов и костей горы, из волос леса, а небесный свод соорудили из крышки имерово черепа. В мире определений термин «язычество», который часто мелькает в литературе применительно к верованиям народов древности, довольно условен. Ранее его использовали в основном христианские богословы. Сейчас большинство религиоведов предпочитает определение «многобожие», которое более четко определяет системы древних верований где боги были связаны в первую очередь с силами природы. Ранее уже было сказано, что в древнейшие времена германские народы были объединены более или менее общей германской мифологией, которая с течением времени разделилась на три основные ветви — мифология скандинавов, северогерманская, мифология англосаксонская и мифология условно-немецкая. Но проблема в том, что сведений о древней германской мифологии и о немецкой, соответственно, крайне мало, в отличие от скандинавской мифологии. Скорее всего, причина в том, что западные германцы рано начали принимать христианство, тогда как северная скандинавская ветвь дольше находилась в русле язычества, и сейчас дошедшие до нас скандинавские мифы представляют собой достаточно стройную систему. Можно, конечно, пойти по пути от частного к общему, и на основе скандинавских мифов вывести какие-то предположения о древнейших германских мифах. Но результат получится спорный. По мнению скандинавов, первоначально в мире не было ничего, кроме хаоса бездны Гинунгагап, примерно это можно перевести как «пустота», царство тумана Нифльхейм и царство огня Муспельхейм. От встречи влаги с огнем в бездне родился великан Имир а сама бездна заполнилась водами, давшими начало рекам, омывающим мировое древо. Вполне вероятно, что более древний общегерманский вариант легенды выглядел схожим образом. Но все же в приведенной версии слишком заметен скандинавский суровый ледяной колорит. И, вероятно, версия с Гинунгагап и прочим сложилась позднее и была специфична для скандинавского полуострова. Немногочисленные сведения о древнегерманской мифологии имеются в сочинениях готского историка Иордана, византийца Прокопия Кесарийского и некоторых других. Сведения о мифологии древних германцев оставил, например, римский историк I века н.э. Публик Орнелий Тацит в своем сочинении «Германия». Но там они тоже не полны и не содержат информации о сотворении мира в германской мифологии. К тому же Тацит пишет о том, что германцы, мол, почитают Меркурия, Марса, Геркулеса и Исиду, весьма лихо приписывая им римских, греческих и египетских богов. Но, скорее всего, римский историк имел в виду некие германские аналоги. Впрочем, к конкретным богам мы еще вернемся в следующих главах.